Глава одиннадцатая. Ива пришла в себя и лежала, не открывая глаз, прислушиваясь к звукам вокруг. Странно, что сестры не разбудили ее с рассветом. Как это заведено? Ива нахмурилась, пытаясь вспомнить, какое дело поручено ей с утра. Она должна накрывать на стол? Учить маленьких сестер танцу? И вдруг в память хлынули образы последних дней. Армия Конфедерации у стен Куржа. Острие меча у обнаженного горла. Поцелуй, который отправил ее и Александра в другой мир. Вазир, что с хрипом, упал на пол. Ива вскрикнула и села, осматриваясь. Постель ей заменяла из соломы, брошенная на глиняный пол. Сверху Ива была укрыта шкурой какого-то незнакомого зверя, бархатистой, тонкой, но очень теплой. Судя по голым стенам, обмазанным глиной, сквозь которую пробивались пучки соломы, Ива находилась в небогатом доме. Маленькое круглое оконце под потолком почти не пропускало света. Ива успела испугаться, что она в темнице, но тут увидела, что не заперта. На арочным входом колыхалась от ветра тряпка, заменяющая полок. Рядом с постелью обнаружился кувшин с прохладной водой, а на медном блюде лежали хлеб, сыр и вяленое мясо. Ксандра поблизости не наблюдалось, но едва ли он ушел далеко. Скоро вернется, а Иве понадобятся силы для серьезного разговора. Вряд ли он хочет ее отравить. К чему такие сложности? Поэтому алая жрица набросилась на еду, которая показалась Иве невероятно вкусной, после того, как она весь прошедший день провела, подкрепившись несколькими ягодами. Больше не голодна? спросил насмешливый голос. Ива вздрогнула. И закашлялась от неожиданности. На мгновение стало светлее. Кто-то откинул полок, но солнце тут же заслонил темный силуэт. Бадр, вернее, Александр, а это, конечно, был он, зашел в Хибару и сел прямо на пол, скрестив ноги. Ива на всякий случай отодвинулась дальше, на самый край циновки. Но враг не делал попыток приблизиться. «А недавно была такая смелая», — хмыкнул он. Не хочешь продолжить то, на чем остановилась? Ива молчала, настороженно глядя на Ксандра. Продолжить она всегда успеет. Если честно, ей было немного стыдно за свой порыв. Немного чести пытаться зарезать того, кто несет тебя на руках. Вроде бы спасая. Во всяком случае, обстоятельства были таковы, что сама Ива не справилась бы. Чего ты хочешь? Угрюма спросила она. Правды. Подробно и ясно. Так, чтобы я больше не терялся в догадках. Я ведь уже говорила. Да-да, в общих чертах. Но мне нужны детали. Почему ты не убила меня там, в Курже, когда была такая возможность? Кинжал — часть моей жизненной силы. Он не действует там, где находится мое реальное тело. «Наши души должны были покинуть наши тела. Через поцелуй я вытянула твою душу». Ксандер зарычал. Ива отшатнулась, но префект уже взял себя в руки. «Душу, значит? Не удивлен. Так убить этим кинжалом можно только меня и только... где?» «В одном из миров отражений. Мы их называем так». Ксандер спустил с плеча ткань халата показывая порез, оставленный лезвием. «Почему ранено это тело? Или, убив меня, ты убьешь и того человека, чье место я занял?» Ива отрицательно покачала головой. «Нет-нет. Мы подробно изучили свитки. Мы бы не пошли на убийство невиновного. Кинжал ранит тебя, пока ты в чужом теле. Но как только ты покинешь его, тело мгновенно исцелится». Ксандр посмотрел недоверчиво, но спорить не стал. «А если кто-то другой убьет меня обычным оружием?» «Тогда умрёшь и ты, и хозяин тела». «Что сейчас происходит с нашими реальными телами, оставленными в курже?» Сухо, как на допросе, продолжил он. Ива подумала, что в таком тоне беседовать не станет, и демонстративно отвернулась. Ксандер шумно выдохнул. Видно, пытался взять себя в руки, чтобы не придушить эту проклятую ведьму прямо здесь. «Я должен знать», — сдержанно сказал он, «если ты хочешь, чтобы я оставил жизнь тебе и твоим сестрам. Ива закусила губу. Это было заманчиво. Так заманчиво вернуться, больше не боясь смерти. «Но не обманет Александр?» «Что же, не будет вреда от того, что она честно расскажет ему обо всем. Никто точно не знает, как течет время в других мирах относительно нашего. Мы давным-давно не использовали этот способ перемещения. Может быть, там прошла минута, может быть, несколько дней. Наши тела не погибли, они просто спят беспробудным сном. Спят беспробудным сном, — глухо повторил Ксандер, а Иви вдруг показалось, что в голосе префекта не просто так столько горечи. Почему вы так ненавидите нас? Осторожно задала она вопрос, который мучил ее с того дня, когда началась война. Я уже говорил. Думаете, что у нас нет души? Что мы вытягиваем и пожираем чужие души? Ива пыталась вспомнить и повторить все фразы, случайно оброненные Александром, вернулась мысленно на темную дорогу, ведущую в Ломов, и, как на его увидела удивленные взгляды мальчишки которую он то и дело кидал на нее, не веря, что она может что-то чувствовать. У меня есть душа, Александр. Не знаю, кто тебе наплел эти глупости. Глупости, значит. Вероятно, мне просто мерещится то, что я занял чужое тело. Саркастически поинтересовался Александр. Ива склонила голову, признавая, что не все слухи о балых жрицах являются слухами. Но вот насчет того, что ты сосуд, содержащий в себе лишь тьму. «Пока не уверен. Потому и оставлю вас в живых, пока идет разбирательство». «А как разбираться планируешь?» «Я слыхала раньше таких, как мы, кидали в воду. Выплыла — значит, ведьма. Не выплыла — ой, ошибочка вышла». Вспыхнула Ива. Префект и Алая Жрица какое-то время сверлили друг друга глазами, и никто не хотел первым опустить взгляд». «Ты ошибаешься», — наконец сказала Ива. «И я тебе это докажу». «Отлично. Докажи. Но сначала верни нас на место. Теперь у тебя хватит жизненной силы? Или как она там называется?» Ива задумалась, прислушиваясь к себе. Ей давно не давала покоя какая-то смутная, не оформившаяся мысль. Некогда было размышлять. ее то продавали... То пытались убить. А ведь подумать было о чем. Ксандер, тогда на торгах ты уже все знала о Вазире, да? Да. Я пришел в себя, услышал обрывки разговоров и понял, что ни одна наложница не доживала до утра, потому и стремился выкупить тебя. Идиотка! Ива вспомнила, как Ксандр заступил ей дорогу и от души выругался. Я пришел специально, чтобы меня спасти, просилась на язык, но Ива сжала губы. Ни о каком спасении и речи не было. Ива нужна Александру для того, чтобы вернуться домой. Без нее он навеки застрянет в чужом теле. Чтобы, подтвердил Ксандер и криво усмехнулся, догадавшись о несказанном. Знаешь, я думаю. Что здесь не только моя жизненная сила важна? Медленно произнесла Ива. Мне кажется, в каждом мире нас ждет какая-то важная миссия. И пока мы ее не выполним, дальше не двинемся. В первый раз мы должны были спасти город от тварей. Во второй раз спасали несчастных девушек. Этот гад, он больше никого не убьет. Не терплю скотства. Выплюнул Александр, Сказал убийца. Быстрая и легкая смерть для того, кто ее заслуживает. Неотъемлемая часть любой войны. Но не это. Нет чести в том, чтобы изнасиловать женщину. Еще мараться. Подсказала Ива Александру его же слова. Да? Да. После этого действительно чувствуешь себя грязным. Ива открыла рот. Закрыла. Она не нашлась с ответом, просто подивилась про себя, до чего искаженное у Ксандера представление о чести. «Убивать, значит, можно и нужно, но как-то так. Чистенько». Хотя Ива по-прежнему отчаянно ненавидела префекта, она поняла, что теперь все же сможет пойти на соглашение. Если только переход сработает, в чем она не была уверена? «Думаю, у нас ничего не выйдет». Если девушке в чем теле я нахожусь, по-прежнему грозит опасность. Что за человек этот Бадр? Может, он такой же, как Вазир? Не просто так они соперничали, выбирая самых красивых невольниц. Ксандер покачал головой. Нет, все его наложницы живы. Насколько я понял, Бадру не чуждо понятия чести. Он специально старался перебить торги, чтобы увести невольницу в свой гарем. Горем, сморщилась Ива. «В этом мире так принято. Его наложницы вполне довольны жизнью. Если мы переместимся, думаю, девушке рядом с Бадром ничто не грозит». Они переглянулись и замолчали. «Обсуждать больше нечего. Пора решаться». «Ты вернешь нас в Куш. «Ты обещаешь сохранить жизнь алым жрицам?» «Клянусь. Клянусь именем моего отца». Ива кивнула. Для уроженца Аланка это была серьезная нерушимая клятва. Ксандер пересел к ней на ценовку, ожидая, пока Ива поднимет лицо и позволит себя поцеловать. Но она охмурилась. Как же я устала с тобой целоваться? Какое-то извращение целоваться с врагом! сказала. А потом поняла, что задела гордость Ксандера. Его лицо застыло, как маска. Все мускулы напряглись. Уж потерпи! процедил он. Это последний раз, когда я так настойчиво навязываю свое общество. Ива фыркнула. Ладно, если мы не ошибаемся, достаточно просто касания губ. Да. Ксан, возмущенный выдох Ивы, оборвал поцелуй. Очевидно, Ксандер понимал под касанием что-то совсем иное потому что глубоким и страстным поцелуем будто бы хотел добраться до самого сердца. «И кто у кого должен вытянуть душу?» Пришла в негодование Ива, прежде чем провалиться во тьму. Она вынурнула, и, как это уже бывало раньше, не сразу смогла понять, где она. Почувствовала на коже легкий ветерок, на плечи давила какая-то тяжесть. «Стоп! Откуда ветерок в палатке префекта?» Проклятие! произнес приятный мужской баритон. Ива, куда ты нас затащила?